Визит дамы. Удивительными делами хворают люди иногда. Мелкое воспоминание с потолка. Пришла ко мне однажды на прием в поликлинику одна женщина лет полста. Крупная, со смиренным лицом, довольно безропотная, села и хрюкает. Это у нее была такая болезнь. Она пришла, чтобы я ее спас, но это я так решил, а на самом деле я понятия не имею, зачем она пришла. У нее была карточка толщины в роман «Идиот». Ее спасала профессура, бывшая для меня надменным скоплением иронических звезд, и академики там тоже сияли. На эту тему в чудовищной карточке было много потертых выписок убористым почерком «Не спасли». Она смотрела на меня и продолжала равнодушно хрюкать с интервалом в 30 секунд. Я присмотрелся и решил вдруг, что это ей даже немного идет. Я не смеюсь над этой гостьей моего беспомощного кабинета, скорее расписываясь в бессилии. Выписал ей феназепам, отпустил, покорно взяла рецепт, пошла, хрюкнула на пороге. Правильно, я оттуда уволился. Что мне там делать, когда такие трагедии?»